испытания. Россия, США, Европа, Австралия, Новая Зеландия. Длинные перелёты, ночи без сна. Десятки тысяч людей. Личный коучинг, стратегические сессии, тренинги про счастье в деятельности и источники энергии в работе. По 2.000 человек в зале. А суть одна и та же. В каждой встрече, в каждом событии красной нитью одна мысль. Самая тёмная ночь перед рассветом. Когда весь мир кажется тёмным, нужно протянуть руку, ткнуть пальцем и сделать дырку в чёрной бумаге. Оттуда польётся свет. Бесконечное количество раз, на разных языках, от людей разных профессий, шахтёров и сёрферов, рабочих электростанций и художников по шёлку, 50-летних миллиардеров и студентов, я слышал одно и то же. Выхода нет. Я не знаю, что делать. куда идти, непонятно. Не верю ни во что. Руки опускаются, чувствую бессилие. И каждый раз это было приглашением к разговору, в котором я не знал, что сказать. Я чувствовал, что никакие заготовленные рецепты не сработают. Все практики, техники и инструменты, накопленные за годы, казались совершенно бессильными при встрече с переживанием глубокого кризиса. И каждый раз Я входил в пространство без гарантий. Чудо перерождения может случиться, а может и нет. Каждый раз как впервые, снова и снова. Прорастить зерно. Одно дело получить подарок силы, другое его открыть. Моя знакомая Мегги Вейс 30 лет работает в США личным консультантом президентов компаний и политиков. Она говорит: 90% усилий обычно тратится на то, чтобы поймать инсайт. Я же трачу 90% внимания на то, чтобы помочь ему прорасти в жизни человека. Смысл этапа испытания в том, чтобы превратить подарок силы в жизненную стратегию, которая приносит пользу. Смерть в шкафу. Вы купили любимой женщине розу, принесли её домой, но не подарили, а положили в тёмный шкаф и забыли о ней. Роза завяла, никто не вдохнул её аромат, никто ею не любовался. То же происходит с инсайтами, которые мы не прорабатываем. Мысль приходит, она восхитительна. Вы покупаете розу и предвкушаете, как же круто будет подать её любимой. Но если вы не действуете, не превращаете инсайт в практику, он умирает. Эффект любимого бургера Представьте, что вы уже 10 лет в 23:00 поглощаете гамбургер, запивая его литром колы. Однажды вы захотели избавиться от этой привычки. Съели салат из бакинских томатов и улеглись спать ровно в 22:00. В соцсети даже не заглянули. Как думаете, каков шанс превратить этот опыт в здоровую привычку? Вы правы, такой же, как у сети динозавра на Невском проспекте. 50 на 50, либо да, либо нет. но постараться придётся точно. У вас пока нет памяти тела, как питаться здоровой пищей и ложиться вовремя. Вся ткань жизни, все привычки сопротивляются изменениям. Лень, матушка. А может, не сегодня один рязик пропущу. Ничего страшного не случится. Выключаю будильник и засыпаю с подспудным чувством вины. Просыпаюсь в 10:00 вместо 7:00 утра. Пробежку пропустил. Его пропустил, здоровый завтрак тоже пропустил. Как сумасшедший, с каких-то кровати умываюсь за 35 секунд и выбегаю на работу. Никогда такого не было, и вот опять. Самые лучшие намерения парадоксальным образом разбиваются вдребезги о мягкую тёплую подушку. 95%. Мы с вами биороботы. 95% наших действий автоматические. В этом наше проклятие. Привычный способ жизни сложно изменить. И в этом наше благословение. Если мы научимся не бороться с привычками, а проращивать хорошие привычки, заменяя ими плохие одну за другой, мы изменим свою жизнь к лучшему. Как превратить инсайт в привычку или устойчивую стратегию действия? Смысл. Know your why. Обожаю язык, ненавижу безграмотную речь. Стану классным учителем русского. Съездил в Таиланд и обалдел от кухни. Хочу, чтобы у нас в Перми было также. Строю тайскую закусочную, и вы нашёл план захвата города. Для того, чтобы прорастить свой инсайт, нужно кожей чувствовать ответ на главный вопрос: зачем я это делаю? Ответ должен поднимать с кровати зимним пермским утром и заставлять фигачить. Испытание Это время вернуться к намерению, с которого вы начинали путь героя. Освежить его. Стройу тайскую закусочную в Перми. Стану финансовым директором. Сделаю танцевальную студию. Буду художником по костюмам. Банзай. Эффект союзника. На этапе испытаний нужен человек, который включит в вас режим неизбежности. Расскажу ему, точно сделаю. У меня жена такая. сказал, что завтра в 5:00 утра пойду на пробежку. Ну вырвалось, ляпнул с горяча. И стальной капкан захлопнулся. Даже вопрос не стоит, делать или нет. Встаю и бегу в ночь. Хочешь сделать хорошо? Сделай сам. А хочешь действительно сделать? Позови друга. Иначе забьёшь, сольёшь, забудешь. Контракт небрачный. Как договориться с союзником? Вариант первый никак. Используем эффект публичного заявления. Сказал тебе, значит, точно сделаю. Вариант второй еженедельный созвон. 10 минут похвастаться, пожаловаться, пообещать, рассказать, что на этой неделе получилось, а что нет, и что собираетесь делать на следующей. Вариант третий самый приятный. Техника 4 обеда. Вы хвастаетесь, жалуетесь и обещаете в ходе совместного приёма пищи. Шапочка и штанишки. При заземлении инсайтов важно уменьшить порог входа в новое действие. Решили бегать в 5 утра? Сложите шапочку и штанишки у двери, чтобы не искать их в темноте и не разбить пробежку о подушку. Внедряете регулярное планирование дня? Положите ежедневник на середину рабочего стола уходя домой. Пусть он улыбнётся вам утром, когда вернётесь. говорят, что самое сложное упражнение в йоге сесть на коврик. Ещё сложнее его расстелить. Пусть ваш коврик будет расстелен заранее. Расставьте для себя капканы входа в новую практику. Как только, так сразу. Специалисты по формированию привычек рекомендуют привязывать их к какому-то событию. Как только встану утром, сразу побегу. Как только закончу говорить с клиентом, Сразу сделаю пометки. Как только захочу тортик, сразу съем яблоко. Задача создать автоматизм. Как только, так сразу. Магия утра. Говорят, все проблемы родом из детства. У вас были деревянные игрушки прибитые к полу. Ничего не поделаешь, личность сформирована. Есть другое мнение. Никогда не поздно устроить себе счастливое детство. Утро — это детство дня. Хелли Магонигал, автор бестселлера «Сила воли», говорит, утро — это лучшее время старта новых практик. Я с ней согласен. Да просят меня совы. Найдите один час утром на то, что укоренит вас в новой стратегии действия. Стоп! Поймал! Новая стратегия состоит из действий ключиков. Получилось круто делегировать? Подчинённые сами рассказали, что будут делать. Я кивнул головой, они всё сделали. В чём ключ? А просто выделил час на спокойный разговор на старте проекта и нашёл время всех послушать. Стоп, поймал. За календарю этот час. Стали случаться крупные сделки? В чём ключ? Просто начала слушать внимательно. Фокус не на желании продать, а или в своём статусе, а на том, что человеку нужно, что у него болит. Стоп, поймала. Ввожу в привычку настройку на состояние опытного доктора перед переговорами. Принцип удовольствия. Вхожу в переговоры и получаю кайф от того, что не готовлюсь. Всё, что нужно, родится само прямо из воздуха. На моём бампере надпись: "Уверенность должна быть беспричинной". Пишу статью и ювелирно, с кайфом подбираю нужные цифры и факты в интернете. Знаю, дьявол и бог хорошего текста в деталях. Со спокойной совестью не жалею на них времени. Чтобы закрепить прорыв, найдите в новой стратегии точки радости. Ставить зарубки. Что тренируешь, то и развивается. На этапе испытаний Ваша задача максимальное количество раз применить новую стратегию. Лучший способ взбудить себя на это для маньяков, коллекционеров, собирателей ставить зарубки, рисовать галочки, делать отметки и всячески отслеживать свой прогресс. Соберите 100 примеров применения вами новой успешной стратегии за следующие 10 дней. Хвалить за провалы. Получилось сделать всё гениально и по-новому? Вы молодец. Не получилось вообще ничего? Вы опять молодец. Похвалите себя. Вы заметили точку провала? Вам от этого больно и обидно. Я вижу, что ошибаюсь. Мне неприятно, и это круто. Потому что это создаёт стимул к развитию. Отпразднуйте каждый свой выстрел в ногу. Так вы перестанете бояться провалов, сжиматься, терять энергию. Каждый провал ступень к победе.